Мой друг, мой друг. У меня в ванной чешуйницы завелись. Отец Артур сел на скамью рядом со мной. Сначала я подумал, это слизни, когда пошел в туалет рано утром. Но нет, это чешуйницы. Я видел только одну темную, Она заползла в щель между плиткой и плинтусом. Ты может, думаешь, я хочу от них избавиться, и опасаюсь, что они превосходят меня числом. Живут внутри стены омерзительными полчищами, но они мне даже нравятся. Напоминают, что жизнь возможна даже в самых неблагоприятных условиях. И потом они такие забавные. Эти скользкие серебристые полоски перетекают как вода и совсем не похожи на другие известные нам формы жизни. Когда я принимаю ванну, И, пожалуйста, останови меня, если считаешь неприличным говорить на эту тему. То больше не читаю, а жду и наблюдаю, надеюсь, что отсутствие передвижений внизу может быть привлечет одну из них, выманит на поиски приключений в неведомые края на полу моей ванной комнаты. Чаще всего они не появляются. У меня на этот счет две теории. Первая они не любят света. Когда я ночью захожу в туалет, а это часто бывает, Они всегда разбегаются. Вторая, они ведут ночной образ жизни. Хотя я признаться ничего не знаю о том, как спят наши беспозвоночные друзья, но часто раздумываю, а может, они не любят день и предпочитают ходить на разведку по ночам. Чтобы случайно их не убить, я попросил миссис Хилл не мыть пол в ванной с хлоркой. Она сказала, что тогда я подцеплю микробов и заболею, и однажды ей все равно придется это сделать. Но я попросил ее воздержаться во всяком случае пока. Они как мои жильцы, такие крошечные иммигранты, и я их защитник, наблюдатель и друг. Сколько их? спросила я. Минимум две, но я надеюсь больше. Можно снять плинтусы, посмотреть, а потом что? Посчитать их? А дальше? Совестно будет, что разрушил их жилище. Тогда вам нужно побольше пить перед сном. это почему? Чтобы ночью ходить в туалет. Он засмеялся. Сначала тихо, потом громче. Ах, Леня, это же просто замечательно. Правда? Да. Почему? Потому что сам я никогда бы не додумался. А потом улыбка отца Артура растаяла, и он опять сделался грустным. Каким я и застала его, когда пришла в часовню, а новенькая медсестра, удаляясь к главному входу, Сказала, что собирается купить журналы и шоколадку. И если мне чего нужно, самое время сказать сейчас или замолкнуть навечно. Он поднял глаза к кресту из коричневого стекла. Я столько лет смотрел на этот витраж и принимал его как должное, вот что не дает мне покоя. Принимали как должное? Мне осталось пробыть здесь священником всего неделю. Что? Неделю? Как так получилось? Ленни он встревожился, разволновался. Что же, я не помню, какое сегодня число, но тем, кто ходит в пижаме круглые сутки, интересоваться датами, в общем, незачем. Я думал, у вас еще четыре месяца есть. Было. Уже четыре месяца прошло. «Пройдет к концу следующей недели. Я смотрела, как он дышит, медленно втягивая воздух через нос. И по-прежнему не сводя глаз с креста. Что такое? спросила я ласково, насколько могла. А если никто не придет?» Он наконец взглянул на меня. Куда? На мою последнюю службу. Боюсь, она может быть малолюдной. А тут старик, который заснул, его выписали. Отец Артур хрипло вздохнул. Прости, Ленни. Моя обязанность помогать тебе, а не наоборот. Вы помогаете мне, я вам. Так уж обстоит дело. Спасибо тебе. Эй, вы навсегда мой друг, мой друг. Именно этот момент выбрала новенькая медсестра, чтобы толкнуть тяжелые двери часовни и споткнуться, когда те, поддавшись, ее пропустят. Хотя вряд ли она и правда выбирала. Откуда ей было знать, что происходит за этими дверьми? Но лучше бы все таки подождала. Мне хотелось задержаться.